Глава п я т а Малендорф, как и в прошлое посещение, произвел на Волкова впечатление. Дороги, мосты, мельницы, мужицкие дома — все было исправное, крепкое. Но на подъезде к замку все менялось. То тут, то там вдоль дороги виднелись настоящие военные палатки. То тут, то там паслись кони, в теньке под деревьями стояли обозные телеги, Их с мужицкими не с п у т ы ш о с с и железные, сами большие. В телегах военный люд спит, только ноги свисают. У палаток оружие, и глазастые мужи при нем с проезжих глаз не сводят. И чем ближе к замку, тем больше всякого такого. И главное, шатры стали появляться. Шатры красивые, с гербами и флагами рядом. Тут же у шатров в коновизи А там и кони, что по сто талеров и больше. Их к о н ю х и начищают до блеска, так что бока этих больших и дорогих животных на солнце сверкают. У Волкова, у самого пара отличных коней имеется, но тут такие попадаются, что и ему не по карману. Настоящие турнирные дестрие. Такие, что среднему человеку, мужчине, макушкой с их холкой не сравнится. кони выше будут. Дестрие — крупный боевой конь, зачастую используемый на турнирах. Термин подразумевает не определенную породу, а определенные свойства жеребца. А впереди шумит многолюдная арена. До нее еще ехать и ехать, а людской гомон уже тут слышен. Арена из крепкого дерева, вся во флагах, вся в драпировках. И те драпировки все в цветах рода Малин, да в гербах их. Тут и гербы графа, и гербы самого герцога, их не меньше. Да, видно, богат граф. Одной материи сколько потратил, и дерево на арену немерено ушло. Волков даже считать не стал. Ему самому хорошее дерево было нужно. В его-то земле леса совсем не было. Трубы зазвенели, и снова до кавалера донесся шум большой толпы. И тут два всадника, что у дороги сидели в седлах, д о болтали непринужденно, увидали Волкова и его людей и поехали к нему. Оба опять же в цветах графа. «Господин, ваши ли это добрые люди, те, что следуют за вами?» «Мои», — сказал Волков. «А вы кто, господа?» «Мы — помощники распорядителя турнира, и просим вас и ваших людей встать на том поле». Один из верховых указал рукой на свободный участок вытоптанного поля. «И ждать распоряжений. А мы сейчас же доложим о вас графу и распорядителю. Как о вас сказать?» «Скажите, что прибыл Эшбахт со своими людьми. Граф просил меня п р и в е с т и своих людей». «Да-да, на турнир прибыл сам первый маршал, он уже тут. Сразу после турнира начнется смотр». Они о т к л о н и л и с ь а Волков указал ехавшему за ним Брюнхвальду, куда тому направлять своих людей на постой. «Туда, Карл, вон наше место». За людьми Брюнхвальда шли и все остальные. Туда же сворачивали и обозные телеги. И телега, в которой ехала Брунхильда. И она была не рада, что ее везут не в замок, а на пыльное поле, на котором лошади съели уже всю траву. Для любого военного лагеря это было обычным делом. Каждый офицер знал то место, которое ему и его отряду отводят к о м а н д и р Командирам лучше знать, где кому ставить палатки. Но вот красавица об этих военных правилах знать ничего не хотела. «Господин мой!» кричала она Волкову с явным раздражением. «Отчего же мне не в замок ехать, а на пыль эту? Словно я баба деревенская, что на ярмарку тетку привезла. Я в замок хочу, меня граф ждет!» «Нет графа в замке, не ждет он вас», также с раздражением отвечал кавалер. «На р и с т а л и е щ е он, поединки наблюдает, а после будет смотреть местное рыцарство вместе с маршалом». «Так что пока тут со мной посидите». «В пылище этой!» — с еще большим раздражением кричала ему красавица. «В пылище этой!» — так же зло говорил он. «Я уж лучше в замок поеду, там подожду», — не сдавалась Брунхильда. а б о т е тут!» — заорал он так, что соседи по полю, кажется, услыхали. Зла на эту упрямую бабу у него иногда не хватало. Своевольно и упрямо неимоверно. Поехала она, конечно, туда, куда он хотел, но при том лицо корчило. — Спасибо вам, братец! Как раз я кружево крахмалила под пыль такую. И в с ё это перед людьми, перед солдатами и слугами. Она просто унижала его своей дерзостью. Никто не осмеливался так говорить с ним, кроме этой спесивой и своенравной бабенки. И ладно бы была из старой какой фамилии, из рода, чьи предки гроб господень освобождали, а то ведь из харчевни, из хлева выползла и осмеливается ему дерзить при всех. Он ничего не сказал в ответ, только глядел на нее зло. Солдат Ренея поставили Волкову прекрасный шатер. Тот самый, что захватили в Ференбурге. Шатер этот затмил все шатры, что располагались вдоль дороги. Он был велик, высок и вызывающе богат. Сколько на него ушло крепкой красной материи с алым бархатом, да с вышитыми гербами л е в и н б а х о в и не сосчитать. Кавалер оказался настолько доволен шатром, что перестал злиться на свою женщину и отошел на десяток шагов к дороге. Да, шатер с дороги был отлично видно. «Сыч, Максимилиан, поставьте пред шатром мой штандарт, тот, что подарил мне архиепископ. И не дай вам Бог, если его ветром повалит, пусть даже ураган поднимется», — сказал кавалер и добавил. «А потом помогите мне надеть доспех». В землю вкопали к р е п к и е кол и уже к нему привязали штандарт. Легкий летний ветерок едва мог колебать тяжелое бело-голубое полотнище с черным вороном. Под стягом, стараясь попасть в тенек, Брунхильда поставила легкое раскладное кресло, что привезла с собой, а солдаты Брунхольда тут же сколотили ей стол из досок за которые Волкову пришлось платить втридрога пронырливому купчишке, сновавшему между шатрами приехавших господ и делавшему неплохие деньги на всякой такой ерунде. Служанка Мария, без которой госпожа уже не могла обходиться, тут же покрыла этот стол простой материей и поставила на него кувшин с вином. Злая Брунхильда села за стол и сидела там, попивая вино. пила и ждала возможности еще нагрубить кавалеру. Сам же Волков вошел в шатер. За ним Сыч и Максимилиан внесли ящик с дорогими и красивыми доспехами. Достали их и стали облачать кавалера. Брунхильда пила вино и находилась в дурном расположении духа, в котором оставалось бы и дальше, не остановись у дороги четыре всадника. То были молодые господа — По коням и одежде сразу становилось понятно, что это люди из хороших семей. Все они были юны. Старшему едва ли исполнилось 18. Именно он спешился и, подойдя к красавице, низко поклонился и спросил с максимальной учтивостью: "Дозволено ли будет мне и моим друзьям поприветствовать столь прекрасную госпожу?" Она посмотрела на красивую юношу поверх стакана и сказала, не без высокомерия присущего красивым женщинам, «Дозволяю, приветствуйте». «А не будет ли ваш муж или батюшка или брат против, если я и мои друзья поговорят с вами?» — все так же вежливо говорил молодой человек, снова кланяясь. «Батюшки у меня нет», — о т в е с и л а красавица и после прибавила голоса, чтобы и в шатре ее было слышно. «Мужа у меня тоже нет. А если братцу моему что не по нраву, так ничего, потерпит. Говорите, добрый господин, что вы хотели». Все остальные господа тоже спешились. Один остался при конях, а двое других присоединились к разговору. Сначала они все представились, Но Брунхильда запомнила ими лишь первого заговорившего с ней, фон Литтен. «Госпожа, не соблаговолите назвать ваше имя?» Начал он вести разговор на правах старшего. «Имя мое — Фольков. Девица Брунхильда Фольков. А братец мой, и р а н и м Фольков, владетель Эшбахта». «Ах, вот как!» — юные господа переглянулись. И один из них продолжил. «А почему же тогда вы поставили шатер с фамильными гербами Ливенбахов?» «Да», — поддержал его другой, — «все интересуются, где же вы взяли этот шатер?» «Почем мне знать?» — Брунхильда пожал плечами. «У моего братца много всяких вещей, что были когда-то не его». «Он их покупает?» — осторожно поинтересовался самый юный из господ. «Вот уж нет!» — засмеялась красавица, чем очень обрадовала юных господ. Им по нраву пришелся ее смех. «Небольшой он любитель покупать. Он все больше отнимает». «Так шатер он тоже отнял?» — спросил с сомнением фон Литтон. «Уж точно не купил!» — продолжала смеяться Брунхильда. «Убить кого-нибудь да отнять — это он мастер!» Она не успела договорить. Полох шатра отлетел в сторону и вышел Волков, а за ним Сычи Максимилиан. Кавалер был облачен в тот прекрасный доспех, что подарил ему архиепископ. Только шлема он не надел. «Господа, я фон Эшбахт. Чем могу помочь?» — начал он без особой любезности. Юные господа все представились ему. Они раскланились, и фон Литтен произнес с «Господин Нэшбахт, ваш шатер вызывает у окружающих много вопросов. Вот мы и решили узнать о нем. И госпожа Брунхильда милостиво почтила нас беседой». Волков был весьма недоволен всем этим. Он быстро взглянул на красавицу и спросил юноши. «Госпожа Брунхильда по женскому слабоумию села на солнце вино пить. Много ли умного она могла вам сказать?» «Мы просто хотели узнать, не из л е в и н б а х о в ли вы. Странно было бы видеть многолетних врагов нашего герцога в нашем графстве». «Нет, я — Фольков, а шатер я взял в бою». «В бою? Неужели кто-то из л е в и н б а х о в сбежал, бросив свой шатер?» — удивился один из молодых людей. й л е в и н б а х и бахвалятся своей храбростью». «Никуда он не сбежал». — холодно произнес кавалер. — Я убил его. — Убили? Вот тут молодые господа уже точно ему не верили. Они приглядывались и растягивали губы в тех улыбках, которыми вежливые люди маскируют свое недоверие. — И как же вы его убили? В поединке? Копьем? — Его убил мой стрелок. Пуля попала л е в и н б а х у в открытое з а б р а л о Стрелок, кстати, здесь, со мной. А через пару дней я разгромил отряд л е в и н б а х а Часть людей убил, часть взял в плен. И сам видел труп л е в и н б а х а Я взял еще его знамена и его обоз. А где это случилось? В Ферренбурге. Еще во время чумы, когда весь город был завален мертвецами, а л е в и н б а х грабил его. Он говорил так твердо и убедительно, что у юношей, кажется, не осталось сомнений. А вот прекрасная девица так и сидела со стаканом в руке и закатывала глаза, удивляясь и восхищаясь тем, как кавалер мастерски хвастается. Она то и дело фыркала и лихмыкала, так по-женски ненавязчиво привлекая к себе внимание юных господ. «Здесь, помимо стрелка, присутствует и ротмистр Брюнхвольд», — продолжал Волков. «Он там тоже был в то время». «А доспех вам не от л е в и н б а х а достался?» — поинтересовался один из юношей. «Нет», — отвечал кавалер. «Это награда от архиепископа Ланна за деяние во славу матери нашей святой церкви». «И меч тоже от архиепископа». «Этим мечом меня наградил старый герцог Деприньи после сражения у озера Болу». Больше вопросов у юных господ не нашлось. И тогда фон Литтон сказал, «А не соблаговолите ли вы с госпожой Брунхильдой быть к нашему шатру на ужин?» «Не соблаговолят они», — бесцеремонно влезла в разговор мужчин-красавица. «Они приглашены на ужин и бал во дворец графа». «Как прекрасно!» — воскликнул один из юношей. «Мы и забыли про бал. Значит, прекрасная Брунхильда будет на балу?» «А танцы вы уже расписали?» — робко спросил самый юный из господ, который до сих пор все больше молчал. «Расписали? Это как?» — не поняла девушка. «Кто те счастливцы, что будут танцевать с вами? Есть ли господа, которым вы отдали свои танцы? Кто танцует с вами первый?» Несмело продолжал юноша. Волков смотрел на этого сопляка и чуть не морщился. Так ему было это противно, а вот Брунхильда расцветала от внимания молодых людей. «Нет, никому я свои танцы не обещала», — сказала она. Тут же фон Литтен подошел к ней, поклонился и произнес. «Могу ли я надеяться, что вы окажете мне милость и будете танцевать свой первый танец со мной?» «Хорошо», — чуть покраснев, отвечала красавица. И тут же тот, что был робок, попросил второй танец у нее, и третий юноша тоже просил танец. И она всем обещала, после чего они стали целовать ей руку. И Волков всем своим видом показывал, как это все ему не нравится, хоть он и молчит. Кавалер уже искал способ побыстрее от них избавиться, Но так, чтобы это не выглядело невежливым. Как тут приехали помощники распорядителя, и один из них сказал. «Господин Эшбахт, турнир на сегодня закончился, остальные выезды будут уже завтра, а сейчас распорядитель просит вас с вашими людьми идти к арене. Маршал и граф будут смотреть всех там. Дайте знать, как будете готовы». «Я и мои люди готовы. Мы идем немедля».